Благодарности. Я должна поблагодарить стольких людей за помощь с этой книгой. Для начала выражаю огромную благодарность доктору Олимпии Гонсалес и её студентам в Университете Лойлэ. Благодарю Эдуарда Санчеса, Хесуса Агире и Карлоса Сунига, которые потратили бесконечные часы, придавая книге привкус испанской и мексиканской культуры. Я сразу прошу прощения за все ошибки, которые могла допустить. Они только мои, но, надеюсь, вы гордитесь мною. На написание этой книги меня благословила подруга Карен Харрис, которая каждый день помогает мне лично и профессионально. С самого начала моей карьеры меня бесконечно поощряет и поддерживает Мэрилен бранд и я благодарна ей за дружбу. Без этих двух дам меня бы не было. Спасибо всем моим друзьям и семье, которые играют важную роль в моей карьере и в этой книге. Олеся Холидей, Рут Кауфман, Эрика Дану Хасан, Сара Даниэль, Эрика О'Рург, Марта Уайтхед, Лиза Лэнг, Шеннон Гриланд, Эми Кан, Дебби Фейгер, Мариан Уайтхед, Рэнди Сак, Венди Кусман, Лиан Фрид, Роберта Кайзер и, конечно, Дилан Харрис, и Иисус и Карлос, который научил меня сленгу подростков. Ваши матери должны вами гордиться. Выражаю огромную признательность моему агенту Кристин Нельсон и моему редактору Эмили Истон, которые сделали все, чтобы эта книга появилась на свет. Фран, Саманта и бред спасибо, что катались на американских горках со мной. Вы — мое вдохновение. И спасибо моей сестре Тамаре. Ты научила меня никогда не сдаваться. Я хочу сказать огромное спасибо моей дорогой подруге Нэнси Мартинес, которая посвятила жизнь работе с людьми с ограниченными возможностями. Спасибо, что позволила мне провести время со своими воспитанниками. Они самые неравнодушные и счастливые люди. Мои сестры по блогу BooksBoysBass.com, команда молодых писателей, частью которой я была. «Дамы, вы такие смешные!» Я так благодарна писателям-романтикам Америки за главы о Чикаго, городе Ветров. Спасибо Сью Хеноган из департамента полиции Чикаго, которая не только посвятила свою жизнь государственной службе, но рассказывала мне о бандах, оружии и прочих вещах, которые упоминаются в этой книге. Наконец, я хочу поблагодарить своих фанатов. Вы лучшее, что у меня было, когда я писала роман. Я никогда не устаю читать ваши бумажные и электронные письма. Я хочу поблагодарить фанатов, которые реально помогли мне. Лекси. Модератора моей фан-дискуссионной группы Сьюзен и Диану, которые подходят под определение суперфанатов. Жду обратной связи от читателей. Заходите на мой сайт www.